Пятое. Январь. Второе. Полезность препятствий можно понять еще шире и увидеть, что каждая искра жизни, воплощенная в материи, пробивается через нее и завоевывает все большую и большую свободу проявления, осваивая особенности среды, в которой она находится. И растения, и птицы, и рыбы, и животные – Все в процессе длительной эволюции не столько приспосабливаются к этой среде, сколько преодолевают ее сопротивление и овладевают в той или иной степени ею. Прав был тот мыслитель, который подчеркнул этот принцип преодоления. Особенно ярко проявляется он в жизни человека вообще, а в наших учениках в особенности. Каждая новая ступень — это преодоление несовершенств ступеней предшествующих, и овладение новыми способностями или качествами Духа или Огнем, который в этих качествах и способностях выражается. И все это совершается при упорном противодействии окружающей среды и сознательном противоборстве со стороны темных, которые не оставляют стремящихся до полной победы Духа над тьмой. И в этом особая трудность, ибо... Сохранить устремление возможно только при несломимой стойкости духа. И помощи ждать неоткуда. Своими ногами надо проходить путь. Никто не пройдет его за ученика. Так же, как пищу должен взять, разжевать, проглотить и усвоить сам человек, точно так же должен он усвоить и жизненный опыт и возрасти духом на все препятствующего восхождению. Приходится говорить об этом все снова и снова, ибо противодействие сопротивление окружающей среды слишком сильно и все время возрастает по мере роста сил духа. И чем выше и сильнее дух, тем мощнее противодействие. Каждый ученик достигает того состояния, когда он начинает силу противления черпать и брать именно от сил ему противодействующих. И чем труднее препятствие, тем более могучую силу огней вызывает он для борьбы из глубин своего духа. И победа становится обязательством, ибо пути назад уже нет. Когда пройдена эта черта, ученик становится наш навсегда, тогда уже нет ничего, что могло бы его остановить».